Оно не станет моим, — возразил доктор и встал из-за стола. Оно станет собственностью приюта для престарелых лошадей. Еще сегодня я оформлю гарственную. Кстати, где в деревне живет плотник? И доктор Долиту ушел. Когда через полчаса крестьянин вышел в поле, он увидел у входа на пастбище надпись «Приют общества престарелых извозчичьих и крестьянских лошадей». Злым людям и собакам вход воспрещен. Лошади принимаются в общество бесплатно. Председатель общества Бетти Секретарь Тоглова. Доктор попрощался с Тоглами Бетти и отправился в обратный путь. Пройдя шагу в стол, он оглянулся две старых изможденных лошади послился на цветущем лугу. Их вид радовал сердце доктора Дулитла. «Кажется, мне...» Говорил сам себе Джон Дулитл, шагая обратно в цирк, что сегодня я совершил лучший в моей жизни поступок. Бедняги, они прямо на глазах помолодели. Как бы мне основать побольше таких приютов? Хотя бы для начала для бездомных собак и кошек. Конечно, кряки рассердиться не на шутку, что и истратил все деньги. И будет провал, ведь должен кто-нибудь заботиться о брошенных животных. Он остановился и оглянулся. Бетти кувыркалась в траве. Думал, купался в речке. О, а как же репка! Я совсем позабыл, про репку. И, сетая на дырявую память, доктор Долитул вернулся в деревню. На ее окраине он встретил мальчишку. Сорванец сидел в песке и играл. Как тебя зовут, мальчик? Кто твой отец? Спросил доктор. Мальчика звали Томом. Он оказался сыном крестьянина, у которого Джон Долиттл купил пастбище. «Хочешь зарабатывать шиллинг в неделю?» спросил его доктор. «Шиллинг в неделю?» удивился щедрости незнакомца мальчик. «Хочу. Я должен накопить денег, чтобы к зиме купить себе коньки. Пока у меня есть всего десять пенсов». «Ты умеешь выращивать репу?» «Ну, «Я не хитрый», — пожал плечами мальчик. «У меня на грядках расчет много репы». «Вот и хорошо», — обрадовался доктор Долиту. «Посмотри туда. Видишь луг? Где пасутся две старые лошади? Я купил эту землю у твоего отца» будет приют для старых лошадей. Ты посеешь за конюшней грядки с репой, а я тебе буду платить за это шиллинг в неделю. Согласен. Еще бы, воскликнул мальчишка. Ну, вот тебе шиллинг за неделю вперед. И еще пенс на семена, сказал доктору. Ты будешь первым огородником в приюте для лошадей. С сегодняшнего дня ты на службе. Подготовь грядки побольше. Через пару дней я пришлю сюда еще несколько лошадей. Созревшую репу собирай в пучки и корми ей лошадей два раза в неделю. Мальчик, обрадовался неожиданному заработку, побежал за ватыгой,